«Тогда Лила...» «Народ!» — крикнула Джорджия. «Пожалуйста, подойдите сюда!» Лила наблюдала, как девочки медленно выбираются из палаток, мокрые, грязные и уставшие. «Что случилось?» — спросила Кэти. «Сейчас мы объясним», — сказала Нейси. Происходящее казалось лили дурным сном. Люди всегда говорят, что сейчас все объяснят и тебя тут же появляются неприятные ощущения. Например, когда ей снились кошмары о том, что ее отец мертв, или что она осталась одна в темноте и холоде, и она просыпалась с мокрой от пота шеей. Лила мечтала оказаться в своей спальне и испытать облегчение от того, что произошедшее на горе оказалось лишь жутким сном. Она не могла поверить, что так переживала из-за того, что ее отселили от подруг. Она была бы счастлива провести остаток жизни в фэбридж-холле, в одной спальне с храпящей Дженни и плачущей Хейди, если бы этот ужас мог исчезнуть. Нейси считала девушек, чтобы убедиться, что все на месте. Какая же она умная! Она знала, что они должны услышать их историю одновременно, иначе завтра утром будет 15 разных версий. Стоявшая рядом с ней Джорджия выглядела усталой, и под глазами у нее появились фиолетовые пятна. «Все здесь?» — спросила Грин. Девушки согласно загудели. «Произошел несчастный случай», — сказала Джорджия. Взгляд Нэнси резко переместился в сторону. Кто решил, что новость сообщит Грин? Она сделала печальное, но сильное лицо, которое использовала всякий раз, когда попадала в неприятности. Это выражение Грейден скопировала из журналов, печатавших фотографии знаменитостей, которых осудили за вождение в нетрезвом виде. «Мисс брантон упала», — быстро сказала Нэйси. Все девочки заговорили одновременно. «Нам нужно сохранять спокойствие», — добавила Джорджия, повысив голос, «и ждать помощи». «Что произошло?» — спросила кэтти «Мы стояли на краю тропинки, решали, как лучше спуститься вниз» и к нам подошла мисс Брандон. Хэдди сказала ей, что мы хотели отбиться от группы, объяснила Джорджия. Нэнси наблюдала, как дюжины глаз уставились на бард, который сидела на упавшем дереве. «Это не ее вина», — вмешалась Лила. «Никто не виноват». «Ведь именно так все и произошло, верно?» Мисс Брандон была рассержена, она потеряла контроль и упала, закончила рассказ Джорджия. «Она жива?» — спросила Кармен. Никто не ответил. «Разве нам не следует вызвать службу спасения?» — спросила Лора. Все снова заговорили. «Мы пытались», — сказала Найт, «когда спускались сюда. Но наши телефоны не работают. Проверьте свои. Может быть, у кого-то есть сигнал?» Найд стала смотреть, как ученицы лезут в карманы курток или возвращаются в палатки, чтобы достать телефоны из рюкзаков и потом одна за другой включает их. «У кого-нибудь есть сигнал?» — спросила Нэнси. Никто не ответил. «Мисс Брандон предупреждала», — сказала Грейден. «Здесь нигде нет сигнала». «А еще она отметила телефонный автомат на нашей карте», — вмешалась хейди. Лила почувствовала, как накатывает паника. Ей не нравилось, что они бросили учительницу» но еще меньше ее привлекала мысль о том, что служба спасения приедет прежде, чем она поговорит с Джорджи и Нейси. «Сейчас слишком темно, чтобы их искать», сказал Грейден. «Я бы и сама этого хотела, но мы заблудимся, и нам будет грозить серьезная опасность. мы можем отправиться на поиски остальных отрядов», раздался голос из задней части группы. кэтти Джорджия кивнула. На ее лице все еще оставалось печальное, но красивое выражение. «Я об этом думала», — сказала она. «Но мы не знаем, где они находятся. Отправляться на поиски не имеет смысла», — продолжала девушка тихим голосом. «То, что случилось, ужасно. Сейчас все в шоке. Но мы не можем подвергать себе опасности». Мисс Брандон этого не хотела бы. Лилу удивило поведение девочек она думала, что они будут сильнее сражаться за новую преподавательницу, что попытаются ее спасти. Брандон все делала правильно, начинает от прически и до каблуков, и все вели себя так, словно любили ее. Она даже убедила их проголосовать против вечеринки, но когда ситуация стала критической, когда почти наступила ночь, пошел дождь, и им могла угрожать опасность, Никто не решился рискнуть ради спасения учительницы и отправиться на ее поиски. — И что нам теперь делать? — спросила Кармен, выходя вперед. Нэнси подняла голову. Школьницы каким-то образом образовали круг. Быстро темнело, и теперь даже разглядеть лица становилось трудно. — К чему ты ведешь? — поинтересовалась Грейтон. — Что мы будем делать дальше? — спросила Мингвен. — «Мы должны пойти ее искать», — заявила хейди пронзительным и немного странным голосом. «Ради бога», — отозвалась Нэнси. Лила бросила на нее быстрый взгляд. Она знала, что Барт вполне на такое способна, а пропажа одной из девочек только усугубит ситуацию. «Хэйди, это слишком опасно», — сказала джорджи «Сейчас темно, скользко, и мы понятия не имеем, где она может быть». Мы отправимся на поиски утром. Благодарение Богу за Джорджию. Плечи Хэйти опустились. Она осталась «Обещаете?» Все же спросила она. «Да», — ответила Найт. «Я пойду с тобой». «У нас будут неприятности?» Спросила Кэти. Нэнси вздохнула. «Нет», — она улыбнулась. «Все будет хорошо». «Ты уверена?» Спросила Софи. По-настоящему, уверена, Грейден сделала еще один глубокий вдох. Лила видела, что она тщательно обдумывает каждый следующий ход. «Это был несчастный случай. Мы сделали все, что могли». Послышался одобрительный гул. Девочки очень хотели верить Нэнси. Все доедины. Лила их не винила. Она лишь жалела, что не может присоединиться к блаженному неведению «Отдайте мне ваши телефоны», — попросила Нэнси, обращаясь ко всей группе. «Что?» — спросила Софи. «Зачем?» «Мы должны сложить их в одном месте», — сказала Грейден с мольбой в голосе. «Зачем?» — изумилась Кэти. «Вопрос технологии». Тут же включилась Джорджия. Лила практически сразу поняла их план. Если они будут находиться вместе, то увеличится вероятность, что какой-то из них будет принимать сигнал». Присоединилась она к своим подругам. Нечто вроде общей антенны. «Мне кажется, я об этом где-то слышала», — кивнув, сказала Софи. Скушали. Гребанное облегчение. Найт встала и протянула руки. Джорджа отдала ей свой телефон. Нэнси последовала ее примеру и выгляделась в темноту. Что понять, сработает ли их идея. Никто не шевелился. «Дерьмо». Если одноклассницы не отдадут телефоны, нет никаких гарантий, что им удастся выпутаться, не говоря уже о том, какие горы грязи на них выльются. Перед глазами вновь замелькали железные решетки и плачущие лица родителей. Зрелище, которое преследовало ее в последние два часа. А потом встала Кармен. Она шагнула вперед и протянула свой мобильник. Голубой пебл самый популярный в прошлом году. У Нэнси был такой же, пока кому-то из ее родителей не прислали iPhone для обзора, но они не смогли заставить его работать. Затем Кэти и Софи протянули две одинаковых розовых трубки. Через несколько мгновений в руках у Лилы было уже девять блестящих сотовых телефонов. «Положи их в мой рюкзак», — сказала Грейден. «Что? Почему в твой?» — спросила Кэти. Лила постаралась не заготить глаза. Момент был очень деликатный. Если какая-нибудь из девочек рассердится или расстроится, она заберет свой телефон. И до тех пор, пока все телефоны не окажутся у них с Нэйсси и Джорджи, это будет хождение по канату. Сейчас сигнал отсутствовал. Но как только хотя бы на одном мобильнике появится одна черточка, им снова будет грозить опасность. «Пожалуйста». Ты можешь присматривать за ними, Кэти. Мы вообще не должны были брать с собой телефоны. И никто не знает, что произойдет завтра, когда мы сможем вызвать службу спасения, — сказала Лила. Я лишь пыталась сделать доброе дело для всех, чтобы у нас не возникло новых неприятностей после того, как мы вернемся в школу. Но если ты хочешь их охранять, все в порядке, правда, будь моим гостем. Кэти опустила глаза. Все нормально. «Пусть они будут у тебя», — сказала она. «Я собираюсь развести костер», — заявила карман «Становится холодно. Помогите мне», — продолжила она, глядя на двух китаянок. Нэнси открыла рюкзак и сложила в него телефоны. Она понимала, что получила власть над своими одноклассницами. В любом из телефонов могут находиться секреты, ложь или смазанные фотографии голых людей. Она на мгновение задумалась и... Сможет ли оставить их себе хотя бы один? Радость от проникновения в чужие тайны будет прекрасна, но нет. Девушка выругала себя. Это глупо. Она не должна совершать ошибки. Сейчас на кону стоят куда более крупные выигрыши. Если хотя бы одной из девочек возникнут подозрения, что в ее телефон кто-то заглядывал, все закончится катастрофой. Они отдали самое драгоценное, что у них было и попытки узнать их секреты будут равносильны самоубийству. Конечно, в следующем месяце все получат новые телефоны. Мамочки захотят что-то сделать, ведь их детки пережили такое ужасное потрясение, и они обязательно воспользуются шансом немного улучшить психологическое состояние своих дочерей. Как только они решат, что это даст им право на совсем не лишний плюс в турнирной таблице, начнутся походы по магазинам, посещение спа-центров, и дополнительные деньги на карманные расходы, чтобы вылечить любимых крошек от полученного им стресса. И поэтому никто ничего не скажет. Такой будет теперь история, которой все станут придерживаться.